и она тем естественнее играла свою роль, чем больше сама запутывалась в собственные сети. Стальное тело не думало о том, к каким последствиям может привести его страсть, все больше и больше поддаваясь обаянию Дианы. Охваченный необузданным чувством, он не замечал, как мало-помалу терял свободу и становился послушным орудием в руках своей обольстительницы. Прошла неделя... и между молодыми людьми установились самые интимные отношения. Однажды вечером полковник ушел в театр, и они остались наедине. Стальное тело долго созерцал прекрасное лицо Дианы, с трудом веря, что его любит это прелестное создание. Она обеими руками охватила его голову, покрывала ее поцелуями и страстно ему шептала «Я люблю тебя, я твоя! О, как я тебя обожаю!»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 «Ах, да, ты же этого еще не знаешь. Я еще ни слова тебе не говорила о себе и своей жизни. А между тем, мне известно все, что касается тебя. Слушай же, мне нечего от тебя скрывать, потому что мы принадлежим друг другу, и ничто в мире не сможет нас разъединить». «Да, моя дорогая», — сказал стальное тело и поцеловал ее. «Начну со своей биографии. Прежде всего могу тебя успокоить».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 С тех пор у меня в голове гвоздем засела мысль, какими бы то ни было средствами присвоить себе эти богатства. Ты слышишь, мой друг? Какими бы то ни было средствами, даже путем преступления, если в нем будет необходимость. Цель оправдывает средства таков мой девиз, и я от него не отступлюсь».